Глава 123 Я говорю для тебя, потому что ты одинок Я хочу перелить в тебя свет. Я знаю, ты молчишь, ты одинока, но все же и твое сердце может получать пищу. Божествам смешны моря и преграды. Ты тоже станешь богаче от того, что где-то пахнет воском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 И хотя из-за толстых стен не было слышно победных труб, казалось, все в его комнате трубит о победе. Что же проникло извне вовнутрь, как не связавшая всех воедино победа, которой нет дела, до стены которой морской простор не преграда? Разве не существует божественного узла еще горячее? Он воспламенит в тебе сердце и ты станешь преданной и совершенной. Любви не растратишь. Чем больше даешь, тем больше остается. Когда очерпаешь из живого рудника, то с каждым днем он щедрее. Животворящий запах воска. Если сосед подышит им, он станет для тебя еще драгоценнее.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 «Разве я не ты?» «Ведь и музыка оживляет в тебе связующие нити, обжигает тебя. Музыка не истинна, не лжива, просто ты начинаешь существовать». «Я не хочу, чтобы совершенство опустошило тебя, опустошило и заполнило горечью. Я бужу в тебе рвение, которое всегда обогащает»,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 целые. Тогда, о господи, я перестану быть одинокой.